Семейство Ядозубы. У многих ящериц настолько причудливый вид, а некоторые ещё защищаясь или пугая врага, принимают такие необычные позы и так меняют окраску, что люди часто опасаются их, считают такое существо обязательно должно обладать не только мощными зубами, но и каким-то страшным ядом. Некоторые ящерицы, особенно крупные, действительно могут нанести серьёзные раны. Но никакого ядовитого аппарата ни у одной из представителей трёх с половиной тысячного подотряда не имеется, кроме ядозубов. Есть такие ящерицы, которые бросают тень на всё славное племя ящериц. У ядозубов, как и у змей, слюнные железы превратились в ядовырабатывающие. Но в отличие от змей, у этих ящериц яд поступает не в каналы зубов, а в полость между нижней челюстью и нижней губой. И только потом по специальным бороздкам, имеющимся на зубах, яд этот поднимается вверх. На верхних зубах тоже есть бороздки. Зубы смачиваются ядом и тоже становятся ядовитыми. В общем, страшные ящерицы. Опасна она даже для людей. А уж для мелких животных яд её смертелен. Будто зная свою силу, ядовит медленно и неторопливо двигается по земле или плавает в воде. Спокойно лежит на открытых местах, показывая свою яркую ковровую расцветку, хорошо видную и легко запоминающуюся и служащую предупреждающим знаком для всех. Осторожно, ядовита. К счастью, ядовитых ящериц всего два вида: желатье и эскорпион. Оба вида распространены на юго-западе Соединённых Штатов Америки, на побережье Калифорнийского залива и в некоторых районах Мексики. Желатье достигает полуметра в длину вместе с хвостом. Эскорпион чуть ли не метровой величины, учитывая хвост. Семейство вараны. Сейчас, пожалуй, это самое знаменитое семейство. И стало оно таким благодаря камодским драконам, о которых мы уже говорили в первой части. Однако один вид, пусть даже такой громадный и такой знаменитый, как камодский, не может представлять всё семейство. Поэтому, отдав должное камодским драконам, предоставим место на параде другим варанам. Среди варанов не все такие гиганты, как дракон камадо. Есть и лелипуты, относительные, конечно, едва достигающие 20 см. Но, в общем-то, это семейство крупных ящериц. Например, серый варан, живущий в нашей стране, в песчаных пустынях республик Средней Азии, достигает 160 см и весит более 2,5 кг. Эту ящерицу иногда называют сухопутным крокодилом, хотя сходство у них весьма отдалённое. Может быть, их как-то сближают только сила и прожорливость. Варан этот действительно сильный. Держаться противляющегося варана в руках очень трудно и опасно. Он бьёт хвостом, а крупные зубы животного могут серьёзно поранить. Живя в пустынях, эта могучая ящерица Совершает ежедневно обходы своего участка, который обычно довольно большой. Двигаясь каждый раз по одному маршруту, она поедает всё, что попадается на пути: от насекомых до ядовитых змей и молодых черепах или грызунов. Насытившись, варан отправляется в нору, которую либо роет сам, либо расширяет и углубляет до 4 м нору какого-нибудь грызуна. Там он отдыхает, прячется от врагов. Хотя практически кроме человека у него врагов нет. Там, заткнув вход земляной пробкой, проводит спячки и зимние месяцы. Если серый варан типичный житель суши, то полосатый варан или кабарогоя, обитающий в юго-восточной Азии и на Зонских островах, животные в большой степени водные. Во всяком случае, в воде он проводит много времени и чувствует себя в ней как в родной стихии. Даже яйца самка откладывает вблизи воды, правда, в дуплах деревьев, по которым эти вараны, несмотря на свою двухметровую величину, лазают довольно ловко. Полосатые вараны, как и все вараны вообще, прожорливые хищники. Они поедают все, что им попадается, и с чем они могут справиться. Лягушек и черепах, птиц и ящериц, крабов и рыб, но больше всего грызунов. И поэтому, хотя жертвами этих варанов становятся иногда и домашние животные, они считаются полезными. По величине и по образу жизни на полосатого варана похож нильский. Он встречается в Африке всюду, где есть вода, так как тоже тесно с ней связан. Нильский варан любопытен кроме всего еще и тем, что очень оригинально обеспечивает безопасность своему потомству. сам он часто нападает на молодых крокодильчиков. А уж яйца крокодилов при всяком удобном случае проглатывает целиком. И будто знаю, что и на его яйца найдётся немало любителей. Варан, точнее самка варана, откладывает их в термитники. Откладка яиц совпадает с периодом дождей, когда стенки термитника размокают, и самка варана может проделать в них необходимые отверстия. Отложив в них 40-60 яиц, Варанхи предоставляют термитам заделывать бреши. Таким образом, яйца оказываются надёжно замурованными. А когда месяцы в через 9-10 из яиц появляются маленькие варанчики, жидкость, которая находится в яйцах, размягчает стенки термитника. Варанчики делают в них отверстие и выбираются наружу. В Шри-Ланке, в Индии, Непале, Бирме живёт бенгальский варан. тоже крупный, до двух метров, но менее связанный с водой и часто обитающий вдали от водоемов. А вот на острове Калимантан живет калимантанский безухой варан. Кое в чем он похож на других варанов, но во многом отличается от них, например, полным отсутствием наружного ушного отверстия, поэтому и прозван безухим. Ученые считают, Выделили его в особое семейство безухих варанов. Люди знают об этом семействе пока ещё очень мало, хотя безухие вараны известны науке уже более 100 лет. Поначалу этого варана считали ядовитым и причисляли к родственникам ядозуба. Но потом поняли: нет, он не родственник ядозубов, а чей родственник неизвестны. Так же как неизвестно ещё многое. Ведь за 100 лет едва ли т десятки этих ящериц попало в руки учёных. А в природе их долгое время не удавалось наблюдать ни одному натуралисту. Но вот в 1961 году вдруг выяснилось, что этот считавшийся редчайшим варан живёт в достаточно большом количестве на севере острова, и местным жителям он хорошо известен. Кое что благодаря этому открытию прояснилось. Язык у безухих варанов втягивается в особый футляр, как у змей. Строение черепа тоже кое в чём сходно со змеиным черепом. Змееобразные походка и некоторые другие признаки дают учёным основание считать, что современные змеи произошли от подобных безухих варанов. И это вызывает к безухим варанам особый интерес зоологов.